Издательство Эксмо. Джеймс Роллинс. Последняя Одиссея. Читателям по всему миру, которые по-прежнему ищут потерянные миры и глубинный смысл на страницах книг, спасибо, что присоединились ко мне в этом путешествии. Замечание исторического характера. История штука переменчивая. Рассказы о событиях разнятся в зависимости от точки зрения, и зачастую хроники пишет победитель, создавая факты из мифов. Два знаменитых эпоса Гомера, "Илиада" и "Одиссея", в поэтической форме пересказывают события Троянской войны и её последствий. Полагают, что их сочинили в VIII веке до нашей эры, однако многие учёные вообще не верят в то, что Гомер жил на самом деле. Мол, певец, слогавший песни о богах и чудовищах, скорее всего, собирательный образ. И всё же, сколько в этих эпических произведениях исторической правды, а что в них чистой воды вымысел? Веками историки отрицали, что Троя, великий город, который однажды осадили греки и взяли, приподняся защитникам коварный подарок троянского коня, могла существовать на самом деле, как описывается в Илиаде. Считалось, что Троя, мифическое место, выдуманное Гомером, пока в конце XIX века немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман в ходе раскопок на холме Гиссарлык не обнаружил руины величественного города. С тех пор прошло много лет, но в конце концов в этом погребённом под землёй комплексе признали пропавшую Трою. Миф стал историей. Как же тогда быть с Одиссеем, историей великого героя войны по имени Одиссей? И его десятилетний путь домой на родной остров Итака. Это рассказ о тяготах и невзгодах, колоссальных чудовищах и колдуньях, насылаемых богами штормах и сиренах, сводивших с ума мореплавателей. Само собой, фактами тут и не пахнет, однако историки и археологи по-прежнему штудируют Одиссею в поисках подсказок, пытаясь проследить путь героя и даже находя на сегодняшней карте мира места, упомянутые в эпической поэме Гомера. Вот вам пример. Чуть больше десяти лет назад британский консультант по менеджменту Роберт Битлстоун, используя современное геологическое оборудование, попытался определить местоположение родины Одиссея и Таки, куда великий воин вернулся в конце эпического странствия. Кандидатуру существующего острова с тем же названием он сразу отмел, поскольку тот не подпадал под описание, приведенное в поэме, и выдвинул новую теорию. Итака это греческий полуостров Полики, который представляет собой часть самого большого из эгейских островов, Кефалинии, рядом с которым расположен собственно остров Итака. Доказательства были настолько убедительными, что Кембриджский профессор греческого языка и латыни Джеймс Дигл заявил: "Усомниться невозможно, геология не врёт". Побывав на месте, вы поймёте, что совпадение просто поразительное. Выводы Бителстоуна также подтверждаются и другими специалистами в области античности. Таким образом, у событий Одиссеи имеется историческая отправная точка город Троя и конец и так. Подобные открытия порождают вопрос: как быть с тем, что посередине? Что из гомеровских описаний богов и чудовищ правда? Хотя личность Гомера по-прежнему остаётся неподтверждённой, Мало кто сомневается в том, что в его поэмах пересказываются события войны, имевшие место быть. Они, эти истории проливают свет на эпоху, известную как греческие тёмные века, смутное время, когда пали три цивилизации бронзового века: микенская в Греции, хеттская в Анатолии и египетская. Как и почему это произошло? Недавние исследования показали, что на территории Средиземноморья и правда случилось несколько крупных сражений. Размах военных действий был таков, что некоторые историки назвали их истинной первой или нулевой мировой войной. Большая часть этих мрачных событий до сих пор остаётся под покровом тайны, однако некоторые археологи считают, что в конфликте принимала участие некая четвёртая цивилизация, та, которая нанесла поражение остальным трём, а после скрылась в небытии. Если так, то что это за народ? Может, в историях Гомера содержатся подсказки на его происхождение и то, куда он исчез после? На страницах этой книги я тоже предлагаю ответы, которые прольют свет на угрозу новой мировой войны. Считайте, что я вас предупредил. Не все истории о богах и чудовищах — вымысел. Замечания научно-технического характера Нам, людям, многое интересно. К несчастью, любопытство порой приносит больше вреда, чем пользы, особенно когда дело доходит до новых изобретений. Примерно в 3500 году до нашей эры широко распространилось колесо, и с тех пор мы не перестаём улучшать и познавать нашу жизнь. А мысль о том, что необходимость в изобретениях не утратила актуальности. Настанет ли такое время, когда мы достигнем предела в исследованиях и наступит застой? Кое кто полагает, что переломный момент уже наступил. Тейлор Коуэн, экономист из университета Джорджа Мейсона, опубликовал манифест Великая стагнация, в котором высказался, что мы уже достигли вершины инноваций, в полной мере воспользовавшись преимуществами дешёвой энергии и открытий промышленной эпохи. Он считает, что время быстрого развития подходит к концу. Подходит ли? В истории определённо были периоды технологического застоя, главным образом потому, что отдельные общества активно выбирают отказ от инноваций. Сначала китайцы после эпохи Мин, затем арабский мир в XIV веке. И тем не менее, когда в одной части мира пламя прогресса угасает, оно вспыхивает в другой. Когда арабский мир тонул во тьме, европейские страны вошли в эпоху Ренессанса, подхватив брошенный исламской цивилизацией факел. Для наглядности, в период с VIII по XIV век, известный как исламский золотой век, арабские учёные показали себя мастерами инженерии и инноваций. Одним из самых выдающихся был Аль-Джазари. Годы жизни 1136-1206, который изобретал всевозможные устройства, начиная от водяных часов и заканчивая сложнейшими заводными механизмами. Таких компонентов и техники прежде мир не встречал. Величайшим достижением Аль-Джазари стала книга Знаний об остроумных механических устройствах, где приводились схемы более сотни изобретений. Аль-Джазари стал известен как Леонардо да Винчи арабского мира. Вообще, есть мнение, что Леонардо находился под влиянием работ Аль-Джазари, умершего за два века до его рождения, и что-то из них заимствовал. Таким образом, Леонардо перенял факел прогресса, брошенный исламским миром, когда угас свет его золотого века. На самом деле, влияние, оказанное Аль-Джазари на Леонардо, куда сильнее, чем кто-либо предполагал, и скоро вы об этом узнаете. Таков путь прогресса: эстафета передаётся из рук в руки, из века в век, из одной страны в другую. Однако, вернёмся к мысли о том, что необходимость в мате изобретений, сам собой напрашивается вопрос: Какая необходимость сильнее прочих подстёгивает прогресс и изобретательство? Ответ простой. Война. Лучше бы хотел я живой, как паденщик, работая в поле службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь над бездушными мёртвыми царствовать мёртвый. Призрак Ахиллеса в Одиссее Гомера Счастлив будет тот, кто прислушивается к словам умерших. Леонардо да Винчи. 10 декабря 1515 года. Италия. Рим. Художник склонился над мёртвой головой. Жуткое украшение стояло посреди стола, насаженное на колышек и идеально освещённое утренним солнцем. Собственно, из-за хорошего света маэстро и предпочёл работать в мастерской при Бельведерском дворце. Находясь на священной земле Ватикана, он без малейшего колебания искусно срезал кожу с щеки девушки. Бедняжка чуть не дожила до семнадцатилетия. Трагедия, конечно, зато художнику досталась отличная модель. Он обнажил тонкую мускулатуру и щурясь, осмотрел волокна, соединяющие скулу и обвиши уголок рта. В следующий час он осторожно подергивал за них, отмечая движение бледных губ и прерываясь лишь за тем, чтобы ловким движением левой руки сделать очередной набросок на листе пергамента. Он отмечал все — ширину ноздрей, складки на щеке и под нижним веком. Наконец, удовлетворенный, художник с хрустом в спине распрямился и отошел к Мольберту. Взял кисточку из конского волоса и присмотрелся к незавершённой левой стороне портрета, лицо на котором навеки замерло в три четверти оборота. Без модели приходилось работать по памяти. Обмакнув кисть в краску, он добавил мазок у нижней губы, пустил в ход знания, почёрпнутые благодаря вскрытию. Довольный, отошёл на шаг. Вот так-то лучше. Намного лучше, подумал он. 12 лет назад, ещё когда Маестро жил во Флоренции, богатый купец по имени Франческо дель Джокондо заказал ему портрет молодой супруги, прекрасной и загадочной Лизы. Всех пор художник всюду возил с собой незавершённую работу, из Флоренции в Милан, а оттуда в Рим. Однако до сих пор не был готов расстаться с ней. Микеланджело, выскочка, порой деливший с ним жильё, со свойственной юнцам дерзостью, насмехался над такой увлечённостью и нежеланием заканчивать портрет. Ну и пусть его. Казалось, глаза портрета следят за художником, кожа девушки на холсте лоснилась в холодном утреннем свете, а угли в остывающем очаге лишь усиливали впечатление. Годы идут, знания растут, и ты получаешь всё у меня всё прекраснее. И всё же работа была пока не готова. За спиной у художника отворилась дверь. Стон петель напомнил о прочих обязанностях, более срочных заказах. Маэстро раздражённо стиснул кисть, в который раз его отвлекают от созерцания этой улыбки. Мягкий и виноватый тон подмастерья слегка сгладил подпорченное настроение. Маэстро Леонардо обратился к учителю Франческо. Я подготовил всё, что вы просили, в дворцовой библиотеке. Леонардо со вздохом отложил кисть и снова отвернулся от Лизы. Грация, Франческо. Он направился к висевшему у двери подбитому мехом плащу. Взгляд Франческо упал на полуосвежённую голову. Глаза юноши расширились, лицо побледнело, и всё же он воздержался от замечаний. Брось пялиться, Франческо. Пора бы перестать пугаться таких вещей. Накинув плащ, Леонардо подошёл к двери. Хочешь быть художником, ищи любых знаний, всюду, где только можно. Франческо кивнул и последовал за учителем. Вдвоём они спустились по каменным ступеням и вышли во внутренний двор Бельведерского дворца. Схваченная инеем лужайка побелела, пахла дымом. В обе стороны вдоль крыльев здания тянулись строительные леса. Ощущение грядущих перемен будоражило, располяло в груди огонь надежды. Наконец, когда нос уже горел от холода, Леонардо с Франческо достигли папского дворца. Капеллу в нём, кстати, недавно расписал проклятый Микеланджело. От раздражения Леонардо даже забыла о холоде. В прошлом году он, вооружившись фонарём, прокрался в Капеллу далеко за полночь, оказывая Микеланджело честь, признавая его работу. Вот ещё. Леонардо изучил её втайне. Он помнил, как восхищённо оглядывал потолок, подмечая новаторское использование законов перспективы на таком обширном полотне, даже взял на заметку некоторые приёмы. Злои на молодого художника Леонардо вспомнил, как сам недавно упрекнул Франческо: "Ищи любых знаний всюду, где только можно. Впрочем, это не значит, что источник заслуживает признания". Всё ещё сердясь, Леонардо поднялся по ступеням Кевнул гвардейцам и вошёл во дворец. Франческо, видимо, уловил его раздражение и потому предпочитал идти вперёд, ведя учителя к библиотеке. Он трудился там всю ночь, облазил пыльные полки и шкафы в поисках материалов, нужных Леонардо для очередного заказа. Время стремительно уходило. Через 3 дня Леонардо вместе с папой Львом X отбывал на север в Болонью на встречу с французским королём Франциском I, который недавно захватил Милан. Решать предстояло дела государственной важности, однако король повелел Леонардо присутствовать. Странное требование сопровождалось письмом. Король, знавший о талантах Леонардо, намеревался заказать нечто великое в ознаменование победы Франции. Суть он изложил в подробностях. Нужен золотой механический лев, который не просто ходил бы сам по себе, но чтобы у него раскрывалась грудь, обнажая скрытый внутри букет лилий, символ Франции. Франческо, всюду сопровождавший Леонардо, словно прочитал мысли учителя. "Думаете, вам по силу измыслить эту такую золотую махину?" Леонардо взглянул на юношу. "Есть ли сомнения или я слышу в твоём голосе, Франческо?" Ты ставишь под вопрос мою искусность? Юноша запнулся, залившись краской. Не, нет, конечно же, учитель. Леонардо улыбнулся. Вот и славно. Ведь мне хватает собственных сомнений. На одной самонадеянности многого не создашь. Великие работы влагаются из божественного дарования и смертной скромности. Скромности? Франческо заломил бровь. Вы о себе Леонардо хихикнул. А мальчишка-то хорошо его познал. Заносчивость хорошо показывать в толпе, чтобы убедить мир, как ты уверен во всяком своём предприятии. А самому себе скромность нужна, чтобы измерить пределы своих сил, понять, когда пора расширить горизонты знаний. Леонардо вспомнил, как упоённо разглядывал потолок Капеллы и чему научил его работа Микеланджело. Это исток подлинного гения. Человек, вооружённый достаточным знанием и изобретательностью, свернёт горы. Намереваясь доказать это утверждение, он поспешил в библиотеку. 1002. Хоть бы всё было не зря. Франческо придержал наставнику дверь и проследовал за ним в папскую библиотеку. Про себя он молился, чтобы его труды не разочаровали этого великого человека. Главное хранилище встретило посетителей запахами влажной старой кожи и плесневеющих страниц. Тянулись к стеропилам и перемежаемые бледными призраками статуи деревянные полки. Впереди на широком столе горела одинокая лампа в окружении аккуратных стопок книг, отдельных страниц и даже пирамиды свитков. Леонардо приблизился к столу. "А ты не терял времени даром, Франческо? Я старался" С вздохом ответил подмастерье. Арабскую книгу оказалось найти особенно трудно. Леонардо обернулся. Так ты её отыскал? вскинул он брови. Не скрывая гордости, Франческо указал на толстый том в самом центре подборки. Кожаный переплёт почернел и вытерся со временем, однако золотое тиснение по-прежнему ярко сияло в свете лампы. Леонардо провёл пальцем вдоль изящной арабской вязи, и прочел вслух «Китаб фи-марифат аль-хиял аль-хандасия». Франческо, понизив голос, перевел. «Книга знаний об остроумных механических устройствах. Написано два века назад», — уточнил Леонардо. «Можешь ли ты вообразить золотой век ислама, когда невероятно почитались наука и познание? Хотелось бы мне когда-нибудь отправиться в те земли». Ах, дорогой Франческо, уже слишком поздно. На них опустилась тьма войны и невежества. Тебе бы там не понравилось. Леонардо коснулся переплёта книги. К счастью, древнее знание уцелело. Он открыл книгу на угат. Арабская вязь ручьями чернила обтекала цветное изображение фонтана, из клюва павлина вода падала на сложную систему шестерёнок и барабанов. Франческо знал, что и остальная часть книги полнится изображениями различных устройств, многие из которых способны двигаться сами по себе, как тот же лев, заказанный французским королём. Книгу написал Исмаил аль-Джазари, сказал Леонардо, блестящий художник и главный инженер династии Артукидов. Подозреваю, из этой книги мне удастся почерпнуть много знаний. которые помогут сконструировать золотого льва для короля Франции. Возможно, есть ещё одна книга, которая окажется вам полезна. Прозвучало за спинами у учителя и ученика. Леонардо и Франческо разом обернулись к двери, которую по недосмотру оставили открытой. В проёме стоял невысокий, крепко сбитый мужчина. Простая белая сутана и пелеолус будто сияли в скудном сиянии лампы. Франческо со свойственной юноше прытью упал на колени и опустил голову. Леонардо же едва успел преклонить колено, когда священник заговорил вновь. Будет. Встаньте вы оба. Франческо повиновался, хотя головы поднять не смел. Ваше святейшество. Папа лев X оставил у входа двух гвардейцев и прошёл к художникам. В руках он бережно держал тяжёлую книгу. Я слышал, что ваш подмастерье роется в наших библиотеках, а о цели его поисков мне тоже донесли. Смотрю, вы намеренно сделать всё возможное, дабы ублажить нашего гостя на севере. Говорят, король Франциск бывает довольно требователен, признал Леонардо. И воинственен, подчёркнуто добавил папа. Хотелось бы, чтобы это своё качество он проявлял исключительно на севере, а значит, разочаровывать его королевское высочество не стоит. Если только он не двинет своей армией дальше на юг, но во избежание такого поворота я решила отредить вам в помощь собственных людей. Папа лев подошёл с книгой к столу. Вот отыскали в священном лавреце. Франческо удивлённо замер. Священный ларец это личная библиотека пап, в которой, по слухам, хранятся удивительные книги, и христианские, и те, что были написаны ещё на заре веры. Её добыли во время первого крестового похода, объяснял пантифик, водружая книгу на стол. Персидский труд о механических устройствах, написанный в IX веке от Рождества Господа нашего. Мне показалось, он тоже будет вам полезен. Явно заинтригованный, Леонардо приподнял непримечательную обложку, с которой давно стёрлось стеснение. Увидев же имя автора, он резко обернулся к пантифику. Бану Муса Его святейшество кивнул и перевёл: "Моисеевы дети". Франческо раскрыл был рот, намереваясь задать вопрос, но тут же смущённый закрыл и замер. Леонардо, впрочем, чуть обернувшись в его сторону, ответил: "Моисеевы дети это три брата из Персии, жившие за 4 века до Аль-Жазари. Аль-Жазари в своём труде упоминает их имена, называя источником вдохновения Я и не думал, что до наших дней сохранился хоть экземпляр их работы. Не понимаю, прошептал Франческо, подходя ближе. Что это за книга? Леонардо накрыл ладонью страницы с древним текстом. Подлинное чудо. Книга обостроумных устройствах. Но Франческо перевёл взгляд на книгу, лежавшую под ли неё, которую он с таким трудом отыскал. Да, признал Леонардо. Наш высокочтимый Аль-Джазари назвал своё творение в честь более древнего труда, слегка изменив заглавие. Говорят, эти три брата, маисеевы дети, десятилетиями вслед за падением Римской империи собирали и берегали греческие и римские тексты. Со временем братья, основываясь на обретённых знаниях, составили собственную книгу изобретений. Однако, присоединился к ним папа Братьев интересовали не только познания в науке. Открыв книгу в самом конце, пантифик вынул из неё стопку невшитых страниц. Что скажете? Леонардо прищурился, вглядываясь в испичёрённый вязью пожелтевший пергамент. Это ранний арабский, покачал он головой. Я небольшой его знаток. Со временем, может, статься у меня и вышло бы. «В моем распоряжении есть знатоки арабского», — отмахнулся папа. Им удалось перевести текст. Похоже, это одиннадцатая часть одного крупного поэтического произведения. Вступление гласит «К морю и к ждавшему нас на песке кораблю собрались мы все, и, сдвинувши черный корабль на священные воды, мачту на нем утвердили и к ней паруса привязали». Франческо нахмурился, гадая, где он уже слышал эти строки. Понтифик тем временем продолжил декламировать перевод по памяти. Взяв же барана и овцу с собой, на корабль совокупно возошли, сокрушённые горем, лиющие слёзы, и пошли по течению вот океана берегом к месту, которое мне указала Цирцея. Франческо, не в силах сдержаться, до того сильным было удивление, Ахнул, перебивая папу. Серце? Так ведь это же из Леонардо сдвинул страницы и подтвердил его догадку. Хотите сказать, это перевод Одиссеи Гомера? Не скрывая гордости, его святейшество кивнул. Сделанный на арабский приблизительно 9 веков назад. Если так, то это выходит самое раннее письменное изложение поэмы. Даречи вернулся к Франческо, и он спросил: "Откуда же здесь в персидской книге о механических устройствах? Возможно, причина в этом". Папа показал последнюю не вшитую страницу, на которой была выполнена затейливая иллюстрация. Она напоминала механическую карту с шестернями, витыми проволоками и охватывала Средиземноморье и примыкающие земли. Тем не менее, выглядела карта незавершённой. Что это? спросил Франческо. Загадка, обратился папа к Леонардо, которую, как я надеюсь, вы, мой дорогой друг, сумеете решить. Мои переводчики осилили всего лишь несколько намёков. Каких же? глаза Леонардо горели возбуждением, тайна его заинтриговала. Первая подсказка, папа постучал пальцем по страницам с арабским переводом Одиссеи. В этой песне рассказывается о сошествии Одиссея в подземный мир, в страну Аида и Персефоны, то есть в греческий ад. Франческо недоумённо нахмурился. Папа указал на иллюстрацию с механизмом и пояснил: "Похоже, что Моисей и его дети пытались сконструировать устройство, которое бы указало им путь". Тут он очень пристально посмотрел на Леонардо. Дорогу в преисподнюю Бессмыслица, усмехнулся художник. С какой стати братям было искать дорогу в такое место? вздрогнув, спросил Франческо. Папа пожал плечами. Никто не знает, но меня это тревожит. Почему? спросил Леонардо. Папа посмотрел на маэстро и его подмастерье, словно готовясь исповедаться. Потом указал на последнюю строку под иллюстрацией. Здесь сказано, что Моисей и его дети отыскали его, обнаружили вход в ад.